Вот что. Вообразите, Мишу Берлиоза зарезала трамваем, голову отрезала, а он заранее говорит, что голову отрежет. Это номер первый. Номер второй. Это что такое фурибунда, а? Спросил Иван, прищурившись. Фурибунда, значит, ясная. Очень внимательно слушая Ивана, объяснил Стравинский. Это про меня. Так, ну так вот. Он мне вчера говорит, когда будете в сумасшедшем доме, спросите, что такое фурибунда, а? Это что значит? Это вот что значит. Я полагаю, что он заметил в вас какие-либо признаки яости. Он не врач, этот предсказатель. Никакой у меня ярости не было тогда. А врач уж он. Ух, такой врач! — выразительно говорил Иван. — Да! — воскликнул он. — А масло-то? — Говорит, вы не будете на заседании, потому что Аннушка уже разлила масло. Мы удивились. А потом... Готово дело! Действительно, Миша поскользнулся на этом самом Аннушкином масле. Откуда же-то он Аннушку знает? Ординаторы на откидных стульях, сидя, глаз не спускали с Иванушки. — Понимаю. «Понимаю, — сказал Стравинский, — но почему вас удивляет, что он Аннушку знает?» «Не может он знать никакой Аннушки!» — возбужденно воскликнул Иван. «Я и говорю, его надо немедленно арестовать!» «Возможно, — сказал Стравинский, — если в этом есть надобность, власть его арестуют. Зачем вам беспокоить себя? Арестуют и славно!» «Все у него славно, славно!» — раздраженно подумал Иван, а вслух сказал, «Я обязан его поймать, я был свидетелем, а вместо его меня засадили, да еще двое ваших бузатеров спину колют! Сумасшествие и буза дикая!» При слове «бузатеры» врачи чуть-чуть улыбнулись, а заговорил очень серьезно. «Я все понял». «Что вы сказали, и позвольте дать вам совет. Отдохните здесь, не волнуйтесь, не думайте об этом. Э, как его фамилия? Не знаю я, вот в чем дело. Ну вот, тем более, об этом неизвестном не думайте. И вас увияю честным словом, что вы таким образом скорее поймаете его». — Ах, меня, значит, задержат здесь? — Нет, — ответил Стравинский, — я вас не держу. Я не имею права задерживать нормального человека в лечебнице, тем более что у меня и мест не хватает. И я вас сию же секунду выпущу, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, поймите, а только скажете. Итак, вы нормальны? наступило церковь. Полнейшая тишина и толстая благоговейно глядела на профессора, а Иван подумал. «Однако этот действительно умен». Он подумал и ответил решительно. «Я нормален». «Вот и славно!» «Ну, если вы нормальны, так будем же рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день». Тут Ставинский вооружился исписанным листом. «В поисках неизвестного человека вы вчера произвели следующие действия. Стравинский начал загибать пальцы на левой руке. Прикололи себе иконку на грудь английской булавкой. Бросали камнями в стекла. Было? Было. Били дворника. Виноват. Швейца. Явились в ресторан в одном белье. Побили там одного гражданина. папа сюда вы звонили в крем или просили дать стрельцов которых в москве как всем известно нет затем бросились головой в окно и ударили санита спрашиваются две вещи первое возможно ли при этих условиях кого нибудь поймать вы человек нормальный и сами ответите никоим образом и второе «Где очутится человек, произведший все эти действия?»